Вместе с условиями брака изменился подход к разводу. Закон о разводе, как он изложен во Второзаконии 24.1, требует, чтобы муж доставил жене разводное письмо, в котором он отказывается от нее, а она получает право на вторичный брак. Жена, по-видимому, была лишена права на расторжение брака аналогичным односторонним порядком Персидские, а после них и в большей степени греческие общественные судьи, не требовали разводного письма и позволяли обоим сторонам по желанию разорвать брачный союз посредством простого публичного заявления о том, что он, она ненавидит супруга супругу и таким образом отказывается жить вместе. Норма, которая была употребительна и в Палестине. Были аналогичные примеры и позже. Иосиф Флавий рассказывает, что иорданская принцесса Соломея развелась с мужем, а фрагменты разводного заявления от имени жены времен Барковбы сохранились в пещере около Эйнгэди. Конечно, если жена хотела воспользоваться своим правом оставить мужа, она в свою очередь была обязана финансовой компенсации мужу, размер выплачиваемой суммы заранее устанавливался в брачном контракте. Расхождения между законами Моисея и прецедентным правом в отношении развода видны и в других правовых конфликтах. например Запрет Торы на проценты не соблюдался ни в Иерусалиме, ни в еврейской общине в Египте, ни в еврейских общинах в империи селевкидов. В Иерусалиме поля вокруг города, виноградники и дома отдавались евреям в залог их братьям. В вышеупомянутом египетском элефантине по долговым обязательствам платили до 60% в год. Следует подчеркнуть, однако, что в отличие от египетской и палестинской практики того времени, В Толемеевском Египте по контракту кредитор не имел права ни на детей должника, ни на его скот при отказе от уплаты долга. Селевкиды были столь же передовыми в этом отношении. Однако элементы иудаизма сохраняли свою консервативность. Национальная религия от радиуса земли не зависит. К сожалению, мы много знаем о функционировании Иерусалимского храма в тот период, но что творилось в семьях, нам неизвестно неизвест Помимо молитв, связанных с едой, религиозная домашняя практика евреев остается неизвестной нам. Был ли у них обычай прикреплять мизузу к косякам дверей в их жилищах, Бенсера, кажется, намекает на кисти, предписанные в числах 1538 Позже, из первой книги Маковеев мы знаем, что в личном владении находились списки Торы. Но сколько мирян в домаковеевском Иерусалиме могли позволить себе такие дорогие манускрипты? Хотя Бенсера настаивает на изучении премудрости, то есть закона, но он нигде не говорит о частных чтениях истории. В таком состоянии еврейский народ подошел к очередному переломному моменту своей истории. Антиох III на престоле сменил Селевк IV, а ему наследовал его брат Антиох VI. В период царствования Антиоха IV Эпифана 175-164 до новой эры, стал поворотным пунктом в истории еврейского народа. Этот антиох не был диктатором или сумасбродом, как иногда его представляют. Обычно историки пишут так. Стремясь к консолидации своей империи, царь антиох всеми средствами старался ускорить процесс эллинизации подвластных ему народов.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 Закручивание гаек и освободительная война. На самом деле все было не совсем так. Волнения начались как гражданская война, и только за ней последовали карательные экспедиции имперских войск. Основную часть знаний об этой войне мы черпаем из трех книг Маковеев, из которых первые две наиболее информативны До нас из этого источника пилиосиф Иосиф Флавий и другие историки. Это создало и много трудностей, так как первая и вторая книга почти полностью противоречат друг другу. Видимо, их писали два соперничающих хрониста. Это первая трудность. Вторая трудность заключается в том, что книги Маковеев – это книги пропагандистские, то есть не всегда дотошные, истинные в подборе описываемых фактов и абсолютно не неакадемические в интерпретации этих фактов. Первая книга была написана на изящном древнем иврите имитирующий язык древних писаний Танах. До нас дошел только ее греческий перевод. Веяние греческих идей полностью убрала из ее текста обычные для Танаха пророчества или описание чудес. Имена Господа в ней не употребляются, только небеса. Вторая книга Маковеев, наоборот, очень религиозная, даже литургическая, с обилием чудес, одно из которых чудо Хануки, раввины прочно закрепили в памяти народной. Обе книги были написаны где-то в период 164 года до новой эры, то есть через 60-100 лет после войны с Антиохом. Помимо этих книг у нас есть множество греческих источников, что позволяет наконец-то составить почти полную картину происшедшего. Но картина эта уводит нас от греков к кремлинам. Параллельно нашей истории римляне с 218 года упорно воевали с карфагенянами. Вполне возможно, хотя нет у нас документов на эту тему, что евреи жили уже в древнем Карфагене. Карфаген появился около 3000 лет назад и был разрушен римлянами в 146 году до новой эры. Вторая пуническая война закончилась в 201 году победой римлян. Ганнибал долго мыкался, но потом сбежал к Антиоху Третьему. Одновременно с этим в 214 римляне ввязались в затяжную войну, точнее в серии войн за владение Греции. Эти войны назывались македонскими войнами. Антиоха с Ганнибалом вступили в войну с Римом. Высадились в 192 году в Греции и были побеждены римлянами в битве при Магнезии в 190-м году. В результате молодой Антиох еще не Эпифан и еще не царь, а лишь цареведь Отправился в Рим в качестве почетного заложника. Случилось это в 189 году. В Риме он пробыл до своего восшествия на престол в 175. На Чужбине он жил хорошо. Выучил латынь и водил дружбу золотой римской молодежи. Римляне здорово промыли ему мозги за это время. И явился он на родину в полном восторге от Римской Республики. В результате он начал приглашать недомевающих греков на бои гладиаторов, А в столице Антиохии построил храм в честь Юпитера. Он даже пытался организовать в империи выборы в городские управы на римский республиканский манер, после чего греки переименовали его из Эпифана, божественного, в Эпифана, психа. А при здесь евреи? А при том, что Антиох начал вторгаться в их приватность не на греческ, а на римский манер. Антиох пытался реорганизовать всю свою империю на римский манер, ибо как побежденный понял силу своих победителей. Сила эта была в четком политическом устройстве страны, более передовом, чем у империи Востока. Самих римлян, даже виталий было очень мало, но захватывая постепенно прочие итальянские города, римляне вводили в них римское гражданство для жителей при сохранении прежней системы самоуправления. Одновременно они строили свои римские города на подчиненных территориях. Все это спаивало розненные италийские племена в клан, в единый римский народ. Империя Антиоха охватывала современные Турцию, Ливан, Сирию, Иорданию, Ирак, Израиль и часть Ирана. Десятки народностей были под его скипетром. Естественно, все они были подданными греческого правителя. Но Антиоху захотелось ввести у себя в империи еще некий особый вид гражданства, основанный на личной ему преданности. Так сказать, не гражданин Селефкидской империи, а гражданин Антиоха-Эпифана, Антиохиец. Историки проследили эту политику, изучая, как менялись надписи на селефкидских монетах, чеканившихся в разных городах империи. При этом он хотел ввести сословие как в Риме, не обязательно именно плебеев и патрицев, но Например, привилегированное сословие всадника И он его ввел. Они стали называться хиппи. Не в смысле те, кто хиппует, а в смысле те, кто скачет на лошади. Лошадь по-гречески хиппус. Отсюда и под ром. Вышеупомянутые эллинизированные евреи восприняли эту идею с восторгом. Мы все в душе хиппи, разве не видно? И они стали антиохийцами. Хасиды их прокляли. И страна оказалась на грани гражданской войны. грани была преодолена, когда обострилась борьба за сан первосвященника храма. А первосвященник по совместительству был главой всей общины. Возникла очень неприятная ситуация, когда разные претенденты на это место стали давать взятки царским чиновникам, заискивать перед самим царем, обещать ему увеличение поступления налогов и прочие блага. В быстрой последовательности сменилось несколько первосвященников. Причем не обошлось и без убийства. Антиох сначала все это терпел. Тем более, что ему позарез нужны были деньги на военные нужны. А храмовая казна в Иерусалиме была полна. Дрех была этим не воспользоваться. Не то, чтобы он просто взял и ограбил. Антиох поступил, как позже Петр I, который на военные нужды снял медные колокола с церквей. Государственная необходимость. Антиоха тоже была... Государственная необходимость Первосвященники по покладисте готовы были ему эти деньги дать В сентябре 170 года прогреческий первосвященник Менилай Открыл храмовую казну царю Хасиды взбунтовались и в Иерусалиме начались драки Между ними и сторонниками греческих порядков антиохийцами Антиох как раз шел воевать с Египтом Потому в тот момент он в события не вмешался Евреи успокоились сами, но лишь на время. В 168 году до новой эры, время, успешно продолжавшегося похода Антиоха-Эпифана против Толемеевского Египта, распространились слухи о смерти царя. Они послужили сигналом к восстанию в ряде городов Селевкидской империи, в том числе и в Иерусалиме. В Иерусалиме, правда, это было не восстание против царя, продолжение гражданской войны между антиохийцами и хасидами. Пожать лавры победы над Египтом Антиоху не дали римляне, которые ультимативно потребовали от него убрать войска из Египта. Злой возвращался домой Антиох, а тут еще эта еврейская грызня. Пришлось вмешаться. Антиох захватил Иерусалим, пробил бреши в городских стенах, разместил в построенной им крепости Акре греческий гарнизон. Присутствие в священном городе чужеземцев, принесших с собой языческие культы, не встретила сопротивления ни со стороны Менелая, ставленника царя, ни со стороны эллинизированных жителей города. Но грызня между претендентами на пост первосвященника и их партиями продолжалась. С ней и неспокойствие в стране. Наконец, у Божественного лопнуло терпение. «Ребята!» – сказал он священнике. «Если вы никак не можете определиться со своим храмом, решать буду я». Вместо очередного своего ставленника на пост первосвященника – Антиох решился на коренные изменения. И он задумался о еврейской религии как таковой. Постичь он не смог, но усилия приложил. Для него, грека, было само собой разумеющееся, что римский Юпитер и греческий Зевс это одно и то же, а Венера это Афродита, она же сирийская Астарта, она же вавилонская Иштар. Где-то подсознательно он понимал, что боги везде одни и то же, просто разные народы их по-своему зовут. Он заметил, что не только евреи, но и финикийцы делают идола. Вместо изображения бога они ставят алтарь или иной культовый камень. Потом он обратил внимание, что у финикийцев есть молодой и веселый бог Адонис, а ему, у жителей Междуречия, соответствует Таммуз. Из греческого пантеона этих богов этим богам соответствовал Дионис, в честь которого греки устраивали веселые праздники. Мысль Антиоха поплыла дальше по этим ассоциациям. А вот еврейский суккот праздник кущей Все эти веточки, шалаши, все стекают в Иерусалим, народ радует. Это же так похоже на нашей Дионисии. Мало того, Дионис это не только бог вина, но и бог небес. И тут Антиоха осенила. Еврейский Всевышний, это же наш родной Дионис. Только евреи все переврали по недоумию вот сейчас им глаза и открою, мозги вправлю, и все мы заживем, как одна семья. Сказано, сделано. Вышеописанные размышления побудили антиох издать летом 167 года до новой эры ряд указов, направленных против иудаизма, как религии. Грех антиох совершенно не понимал и не принимал еврейский обряд обрезания и полагал его варским варварским пережитком. Причем здесь обрезание, когда Дионис Он не стал бы сильно закручивать гайки, но он видел, что часть евреев уже совершенно огречились, и в туниках ходят, и от обрезания отказались. остальные же надо немного подтолкнуть, и все наладится. Но одними указами дело не ограничилось. Одновременно были описаны храмовые сокровища, а храм превращен в святилище Зевса Олимпийского, где стали отправлять также культ Диониса. Фактически храм был осквернен и иудейская служба в нем приостановилась